Глава вторая. Ночной город проплывал мимо тягуче, неторопливо. Ализа уже видела такое стиль вождения. Вроде бы плавный и неторопливый, но эффективный. Секрет в светофорах. Каким-то чудом водителю умудрялся не попадать на красный. Всегда только зелёный свет. Наверняка этому где-то учат. в какой-нибудь академии телохранителей или в другом подобном заведении. В прошлый раз, когда ей довелось ехать с таким водителем, тот признался, что его клиент опасается покушения. Любая незапланированная остановка могла вызвать приступ паники. И поэтому завибрировал телефон, вырвав Лизу из воспоминаний. Она глянула на экран, потом пошарила глазами в поисках кнопки, поднимавшей внутрь салонную перегородку. Ализа даже не сомневалась, что такая функция в этой машине есть. Долго искать не пришлось. Трубку она взяла только после того, как перегородка скрыла водителя. Ализа, не без усмешки, отметила материал обшивки алькантара. Мне уж-то больше не над чем было сэкономить. Какая глупость. Да. Добрый вечер. Я понимаю, что поздно, затараторил журналист. Но нам срочно нужны ответы. Приём уже окончен или да, остановила поток слов Лиза. Но особо нечего рассказывать. Несколько ответов на вопросы есть, но от этого только больше вопросов. Прекрасно. Это уже хорошо, обрадовался голос в трубке. Лиза машинально покачала головой. Неужели это настолько горячая тема, что любая информация вызывает такие бурные эмоции? Вы видели картину? Опишите её. Это не картина, поправила Лиза. Это фотография. Хм, неожиданно. Хотя в некотором смысле это ожидаемо-неожиданно. Журналист, кажется, так пошутил. Что на этом фото? Гости. Все семь человек. Калаш или фотографию сделали прямо во время презентации этой самой фотографии. Это роскошно. Журналист, казалось, вот-вот засмеётся от восторга. Клизу несколько раздражал этот экзальтированный тон. Опишите её. Шесть человек сидят в креслах и смотрят в объектив с перекошенными лицами. А я стою между третьим и четвёртым креслом с нормальным лицом. Какое-то время трубка молчала. Наконец, журналист понял, что продолжения не будет. Можете как-то подробнее описать? Я не специалист по фотографиям, вздохнула Лиза. Давайте я просто отвечу на те вопросы, которые вы просили задать. Хм. Поймите, было бы очень здорово, если бы вы всё образно рассказали. Это очень поможет мне в работе над статьёй. Неужели он так любит свою работу? почему-то подумала Лиза. Я не знаю, что ещё сказать. «Давайте я буду задавать наводящие вопросы. Так будет лучше?» «Ладно, попробуем». Со вздохом согласилась Лиза. «Можете описать лица гостей?» «Не уверена». Начала была она, но вдруг поняла, что они буквально отпечатались в памяти. «Крайний справа...» «А кто сидел справа?» Тут же перебил журналист. Широкоплечий мужчина с щетиной. Я не знаю, как его зовут, кокс подсказал журналист. Саймон Кокс. Больше там не было широкоплечих мужчин, но, ну, по крайней мере, там не было более широкоплечих, чем он. Вы что, всех гостей знаете? удивилась Лиза. Конечно, я изучил тему. Но вернёмся к описанию. Он хмырился. Я бы даже сказала, щурился. голову немного отвернул в сторону, то есть в объектив смотрел одним глазом. Левым или правым? Это имеет значение. Когда речь идёт о работе с Арханада, всё там не случайно. Это же не постановка. На фото просто семь человек. Возможно, журналист явно имел другое мнение, но, видимо, не хотел давить. Вернёмся к описанию. Левый глаз или правый? «Кажется, левый». «Прекрасно». Лиза не поняла, чему так обрадовался собеседник. «Что хорошего?» «Возможно, речь идет о банальном разделении на мужскую и женскую половины. Во многих культурах правая сторона тела отражает мужскую часть и энергию, а левая – женскую. Возможно, Кокс пытается защитить свою уязвимую женскую часть. Не в прямом смысле». «У Сархана иногда символы переплетаются довольно причудливо». «Вам не кажется, что вы бредите?» Прямо спросила Лиза. Журналист задорно рассмеялся. «Кажется, он, наконец, позволил себе не сдерживать эмоции». «Ха-ха-ха-ха! Ай, возможно. Но в этом все творчество Сархана. Всегда на грани, между бредом и логикой». А Лиза глубоко вдохнула. Она хотела спросить, что с ним собственно не так, но сдержалась. Так мне продолжать? Да, конечно. Как вам кажется, какое чувство в тот момент испытывал Саймон? Не знаю. Ализа зачем-то пожала плечами и мысленно укорила себя за это. Он явно думал, что увидит нечто неприятное. Все этого ожидали. Хёст сказал, что гости знакомы с Арханом. И что художник не в восторге от этого знакомства. Секунду. Лиза слышала в трубке лихорадочное шуршание карандаша. Мы позже вернёмся к этому, а пока про чувства. Что он чувствовал, ожидая увидеть что-то плохое. Девушка закинула ногу на ногу и чуть подвинулась в бок. Неужели в машине за такие деньги нельзя сделать нормальное удобное сиденье? Ну, ожидал что-то мерзкое, наверное. Ожидание это не... Журналист мгновенно сменил стратегию. Давайте попробуем так. Это был страх? Лиза задумалась. Не уверена. Думаю, нет. По крайней мере, не только страх. Стыд? Не думаю. Мне кажется, стыдя человек скорее отводит взгляд. Ну, он смотрел в полоборота, то есть взгляд частично отвел. Резонно отметил журналист. «Может, это отвращение?» «Да не знаю я! Зачем вы меня вообще обо всем этом спрашиваете?» Не выдержала Лиза. Она помассировала висок двумя пальцами, отметив нарастающую пульсирующую боль. «Поймите, мне нужно будет описать это фото». Совсем ласково, как будто говорит с капризной девчонкой, протянул журналист. «Причем так, чтобы стал понятен замысел художника». Мне нужны детали, и только вы можете мне в этом помочь. Я не подписывалась на это. Я могу ответить на вопросы из того списка, который вы мне прислали. Остальное мне не интересно. А если мы доплатим? После короткой паузы уточнил журналист. Пока я не видела и тех денег, которые вы мне обещали, отрезала Лиза. Вы же понимаете, что это требует времени. Они ведь не у меня на столе лежат. Нужно, чтобы бухгалтерия, то есть ответы вы хотите сейчас, а деньги будете платить потом. Но иначе мы просто не успеем, поймите. Утром у всех крупных изданий выйдет материал. Допустим, я дам вам ответы. Ализа покосилась на магазин за окном, отметив, что машина въехала в знакомую ей, почти родную часть города. Что помешает вам просто не заплатить мне? Что вы имеете в виду? растерялся журналист. Мы не заключали никаких договоров. У меня есть только ваши обещания, причём даже не в письменной форме. Какое-то время трубка молчала. Лиза спокойно ждала. Что я могу сделать, чтобы убедить вас в серьёзности наших намерений? Стиль речи так резко изменился, что девушка сразу поняла, как выглядит ситуация по ту сторону трубки. Вокруг журналиста собрались коллеги. Все внимательно слушают разговор, возможно, по громкой связи. И сейчас, когда всё пошло наперекосяк, кто-то из старших коллег тихонько подсказывал, что делать. Привези мне деньги. К сожалению, я не могу сделать это ночью. Бухгалтерия в такое время закрыта. Я бы снял свои, но у меня просто нет такой суммы. Составьте договор, подпишите И пришлите мне с курьером. Как только договор будет у меня, мы сможем продолжить». Лиза положила трубку, не дожидаясь реакции. Вздохнула и закрыла глаза. Ее, кажется, укачало. Подступала тошнота. Она чувствовала запах кожаных сидений и освежителя воздуха. На удивление отвратительного. Сладковатого и приторного. Этот запах почему-то ассоциировался с перьями, корсетами и пошлостью. Боль в висках нарастала. Ализа на ощупь достала из-под локотника бутылку воды, но не смогла её открыть. Рука скользила по крышке. Пришлось завести большой палец на указательный и придавить, чтобы плотнее схватиться. Раздалось долгожданное шипение. Вода оказалась слишком минеральной. На вкус что-то среднее между йодом и солью. Ализа едва не поперхнулась. Всё так же не открывая глаз, одной рукой растянула клатч и достала таблетки. Головная боль становилась невыносимой. Пульсируя в висках, она проскакивала куда-то в основании черепа, вызывая вспышки в глазах. Почему-то перед внутренним взором появился журналист, мечющийся по ночной редакции. Что это было, Ализ? Спросила она у самой себя: "Что за детская истерика?" Телефон снова завибрировал. Она знала, кто звонит. "Да, скажите, куда отправлять курьера?" Виновато поинтересовался журналист. Ализа задумалась, потом поняла, что пауза затянулась. "Про что мне заехать к вам? Где ваша редакция?" "В Филадельфии", как будто извиняясь, протянул журналист. «Нет, не проще», — вздохнула Лиза. «То есть вы сейчас отправите курьера из Филадельфии, и ехать он будет часа три?» «Нет, нет, из курпункта. Не больше часа. И помимо адреса мне нужны данные для...» «Ладно, я вам верю. Спишем на то, что я устала и перенервничала. Трудный день». «То есть вы готовы продолжить?» «Да». Прекрасно. Тогда Лиза буквально видела, как по ту сторону трубки ликовал журналист, а может и вся редакция. Подождите. Я подъезжаю к дому. Дайте мне полчаса, чтобы прийти в себя. Потом я отвечу на все ваши вопросы. Но есть условие. Конечно. Какое? Деньги я должна получить в течение 3 дней. Ализа подумала немного и добавила: В идеале наличными. «Хорошо. Ни секунды промедления. До свидания». Девушка положила трубку и, наконец, открыла глаза. Ей стало лучше. Мимо машины проплывали светящиеся фасады небоскребов и витрины дорогих магазинов. Лиза обратила внимание на мужчину, уставившегося в витрину бутика. Лица его девушка не видела. Он стоял к ней спиной. Но вот кирпич в руке заметила. Мужчина стоял прямо напротив манекенов, разряженных в кружевное и до смешного замысловатое нижнее белье с множеством лишних, явно неудобных элементов. Ализа проводила эту сцену заинтересованным взглядом. Машина свернула и стала плавно сбрасывать скорость. Наверное, это тоже особый навык останавливать автомобиль так, будто он никуда и не ехал. Дверь открыл швейцар. Лиза проигнорировала поданную руку и вышла из машины сама. За её спиной с тихим хлопком закрылась дверь. "Добрый вечер", поздоровался швейцар и, не дожидаясь ответа, поторопился к входной двери. "В целом, да", скорее самой себе, чем ему сказала Лиза и повернула голову вправо. Где-то там, за углом, стоял мужчина с кирпичом. Видеть его она не могла, но как будто ощущала его присутствие. Лиза неторопливо пошла к ожидавшей ее открытой двери. Медленно поднялась на три ступеньки и вошла в холл. — Добрый вечер, мисс Ро, — улыбнулась девушка за стойкой. — Вам письмо. — Добрый, — согласилась Лиза. — Что пишут? — Э-э-э... на секунду растерялась собеседница. — Шучу. — Давайте. «Конечно, это счета. Кто вообще пишет письма в двадцать первом веке?» Лиза, не взглянув на конверт, кивнула девушке на прощание. Лифт, к счастью, оказался на первом этаже. К счастью, потому что это был очень длинный день. Лиза нажала кнопку, дождалась, когда закроется дверь, и устало прислонилась к стене. Повернула голову и посмотрела на себя в зеркало. рефлекторно проверила, не смазалась ли помада. На автомате поправила причёску, хотя в этом уже не было смысла. Лифт остановился, весело звякнул и распахнул створки. Она уже собиралась сделать шаг наружу, как вдруг поняла, что это не её этаж. Ализа тяжело вздохнула. Её отношение с лифтами порой складывались удивительным образом. Приехать не на тот этаж это для неё нормально. Она снова нажала кнопку и снова посмотрела в зеркало. Кажется, ничего не изменилось с прошлого раза. Но с другой стороны, как-то отстранённо и философски подумала Лиза. Я стала секунд на 10 старше. Но этот раз лифт привез её на нужный этаж. Она наконец-то дома. Лиза неторопливо сняла туфли, аккуратно отставила их в сторону. кинула конверт на столик и включила свет. От этого большое просторное помещение с высокими потолками почему-то стало очень тесным, слишком много деталей. Некоторое время Лиза смотрела на люстру, потом щёлкнула выключателем. Погасила общий свет и оставила только подсветку. Теперь полутона и едва видимые блики на немногочисленной мебели создавали ощущение безграничности пространства. Алиса прошла через гостиную, направляясь в гардеробную. Вдруг остановилась у единственной в доме картины. Задумчиво на неё посмотрела. Фиолетовые линии и синяя гладка. Описать полотно и ночи она не смогла бы, а ведь его наверняка тоже написал какой-нибудь гений. Ализа отвлеклась от картины. Вспомнила, что собиралась сделать, и вошла в гардеробную. Коротко прожужжал телефон. Она замерла и посмотрела на сообщение. «Ты в отпуске?» Лиза задумчиво прикусила губу. Зачем-то оглянулась. Какое-то время смотрела на тексты смс-ки, потом ответила. «Да». Отложила телефон. «Все потом. Сейчас душ и домашняя одежда». Лиза как раз вышла из ванной, когда телефон завибрировал. Она вздохнула. Надела наушники и ответила на вызов. Мисс Ру, с плохо скрываемым нетерпением сказал журналист. Мы можем продолжить. Ализа хмыкнула. Она была уверена, что он сидел перед часами, считая минуты, если не секунды. Да. Ализа бысиком двинулась на кухню. Итак, мы остановились на том, как вы описывали выражение лица Кокса. Давайте пойдём дальше. Кто сидел слева от него? Лиза на секунду задумалась. "Вроде бы блондинка. Анна Миллер", доложил журналист. "Да хоть Джессика Паркер", равнодушно заметила Лиза. "Имена имеют значение", возразил журналист. "А может, и фамилии? И что бы изменилось, если бы меня звали не Лиза, а как-нибудь иначе?" "В вашем случае, возможно, ничего", неуверенно протянул собеседник. Я пока не знаю наверняка. А остальные имеют какое-то сакральное значение, усмехнулась Лиза, доставая из винного шкафа первую попавшуюся бутылку белого вина. Саймон, Анна, Рубен, Калеб, Абигейл, Николь. Журналист выложил имена так, будто они должны были её впечатлить. И что? Первые буквы. Лиза на несколько секунд задумалась. оставив что порторчать из пробки. Не исходит ваша теория заговора. Калеб как-то выпадает. Это в современном варианте. Но на греческом и на латыни имя звучит как Халеб или Халев. Как вам угодно, согласилась Лиза. Хоть не еврите. Именно. Лиза опять замерла, непонимающе поморщилась. То есть это не просто теория заговора, но ещё и протокол сионских мудрецов. Ладно. Она вытащила пробку и отложила штопор. Хоть рептилоиды. Неужели вам мне интересно разгадать эту загадку? с некоторой даже обидой спросил журналист. Пока это на загадку не похоже. Просто не очень удачно подобраны имена участников перформанса, что ли. Давайте вернёмся к теме. Да, конечно. Итак, слева от Сеймона сидела Анна. Можете её описать? Лиза села за стол и задумчиво посмотрела на бокал вина. Я не уверена. Она, кажется, закрыла рот рукой. Понял. А верхняя часть лица? Точно помню только широко раскрытые глаза и сморщенный лоб. Как думаете, что это за чувство? понятие немею. Лиза сделала большой глоток вина. Я не она. Я не знаю, что она чувствовала. Может, попробуете вообразить? Как вы себе это представляете? Сядьте в ту же позу. Попробуйте воссоздать выражение лица, атмосферу, но, пожалуй, вы самый дотошный журналист, которого я знаю. Зачем это всё? Грубо говоря, чтобы я мог разгадать весь замысел картины и описать его. Не проще уже позвать какого-нибудь спеца из полиции, который рисует портреты подозреваемых. Повисла тишина. «Вы и вправду собираетесь это сделать?» — хмыкнула Лиза. «Вы хотите восстановить фотографию по описанию?» «Ну, учитывая, что все гости в той или иной мере известные люди, это не невозможно». Мы, конечно, не сможем стопроцентно повторить эмоции, но на основе других фотографий можно хотя бы Журналист прервал свои рассуждения. В общем, могли бы вы сделать то, о чём я прошу? Ладно, я попробую. Но если ничего не выйдет, вы не будете заставлять меня делать то же самое с остальными гостями. Просто попробуйте. Лиза отвернула стул от стола. Припомнила, как сидела Анна. Приняла ту же позу. Прикрыла рот рукой. Чувствуя себя несколько глупо, постаралась наморщить лоб и широко раскрыть глаза. Прислушалась к ощущениям. Ничего. А чего я ожидала? С иронией подумала Лиза. Какая глупость. Хорошо, что этого никто не видит. Мисс Ру! Ужил в наушниках журналист. Вы надо мной издеваетесь, что ли? Вздохнула Лиза. Может, это какой-то розыгрыш? Нет, испуганно возразил журналист. Ни в коем случае. Лиза села поудобнее, глотнула вина и вздохнула. Сама ведь согласилась. Так что теперь? Не знаю я, что это за чувство. Не работает ваш метод. Ха. Ну ладно. О чём вы подумали, когда приняли ту же позу? Что я дура? пожала плечами Лиза. И что вы надо мной издеваетесь? Я и так сделала больше, чем обещала. А теперь ещё на изнанку выворачиваюсь. Но вам этого мало, да? А вы ещё наверняка в статье своей напишете про это. Извините, мисс Роу, и в мыслях не было. Наш разговор абсолютно конфиденциален. Я даю слово, что никто о нём не узнает. Ализа вздохнула, пожала плечами. Проехали. Я не знаю, что она чувствовала, и что чувствовали остальные. Максимум, могу описать выражения лиц. Какое-то время журналист молчал. Хорошо. Давайте пока немного отойдём в сторону. С именами мы разобрались. Выражение лиц и позы добьём попозже. Что вы можете сказать о себе? А что вас интересует? Поза, выражение лица и чувство, усмехнулась Лиза. Но ведь свои ощущения вы описать сможете, аккуратно предположил журналист. Может и смогу, но особо нечего описывать. Я стою между третьим и четвёртым креслом, чуть позади. Руки положила на спинки кресел. Никакого особого выражения лица у меня нет и никаких особых деталей нет. Разве что туфли А что с ними? оживился журналист. Я сняла туфли, чтобы не стоять на каблуках. А вы приехали на такой приём и просто, ну вот так по-свойски решили снять туфли? Что-то не так? Нет, нет. Просто не каждый на такое решится, думаю. Почему вы это сделали? А почему бы и нет? Почему я должна стоять на каблуках? если Хёс не удосужился предложить мне кресло. Лиза повела рукой и чуть не разлила вино. — Так, отлично. И что вы почувствовали? — Когда? — не поняла Лиза. — В тот момент, когда вам сказали, что месс нет, а вы на каблуках, — пояснил журналист. — Ну, немножко злость, наверное. — Да нет, мне вообще все равно было. — Не знаю. — А кто тогда знает? Удивился собеседник. Следующий вопрос. Отмахнулась Лиза. Нет. Журналист прервал себя и послушно сменил тему. Итак, вы стоите босиком, без какого-либо особенного выражения на лице. Да. Кстати, какой пол в зале? Паркет? А, э -э -э, мрамор. Хотя я не разбираюсь в камнях. Вы уверены? Нет. но точно каменный. А что? Вы босиком стояли на мраморном полу и при этом не испытывали дискомфорта? Ализа почему-то посмотрела на свои ступни. Да? Хм. Вряд ли такой пол подогревается. Но в контексте картины это определённо обретает смысл. И опять-таки. Ализа услышала, как коротко прожужжал телефон. Встала из-за стола и подошла к стойке, где оставила мобильный. В наушниках что-то говорил журналист, что-то объяснял, расшифровывал какие-то таинственные знаки. Ализа взяла телефон и открыла сообщение. Когда выйдешь на работу? Девушка задумалась, механично посмотрела на столик у двери, потом что-то посчитала в уме. Вы меня слушаете? поинтересовался журналист. Да. Ни на секунду не задумавшись, ответила Лиза. Собеседник продолжал что-то рассказывать, но она, погруженная в свои мысли, слышала только интонации. Голос стал неспешным, чарующим саундтреком. Лиза написала смс-ку. Через неделю. Положила телефон и осмотрелась. Подошла к окну. Нажала на кнопку. Огромные шторы бесшумно разъехались, открыв огромное панорамное окно. А почему у вас не было никакого особенного выражения на лице? каким-то другим, изменившимся тоном спросил журналист. То есть я понимаю, почему с точки зрения системы символов картины, но вот просто по-человечески. Неужели не ожидали какого-нибудь подвоха? Нет. Ализа села на диван, не отрывая взгляда от ночного города. Все остальные, кажется, хотя бы предполагали. Кем может быть этот ваш Сархан? А я нет. Почему ваш? Что? Не поняла вопроса, Лиза. Почему вы сказали ваш Сархан? Это не меня пригласили на приём. Но ну, вы к нему явно ближе, чем я. Я о нём вообще только сегодня узнала. Ну, то есть я раньше что-то слышала, но я далека от живописи. Ясно. Вздохнул журналист. «Итак, вернемся к лицам и позам. Хорошо».